Глава 26. Мы слышим необычную новость. Впоследствии Пол рассказал мне, что наступающие Ицтексы добрались до барьера и были поражены, увидев, что защитников нет. Они толпой начали подниматься на барьер, и тут обрушился большой утес. Жертв было невероятно много. Упавший утес не только полностью заполнил проход, но разлетающиеся камни убили много людей с обеих сторон. Среди погибших были дочапа и носильщики его Паланкина. Ицтексы лишились вождя. Они всегда испытывали суеверный страх перед священной горой. И теперь этот страх вынудил их прекратить нападение и вернуться в свой город. Однако, почитав, во что обошлась барона, храбрая верховная жрица пришла в отчаяние. Погибли многие лучшие граждане. Из-за войны и землетрясения население долины уменьшилось превратившись в небольшую горсть, причем в основном это были жрецы, женщины и дети. Однако осталось достаточно мужчин, чтобы причинить девушке новые неприятности, о чем она очень скоро узнает. Выжившие ремесленники, шахтеры и крестьяне, их уцелело больше, чем представителей высших классов, немедленно занялись телами погибших. Это было необходимо, чтобы предупредить эпидемию, и по приказу Амы. Все тела перенесены в большую пещеру на севере долины. Затем вход в эту пещеру герметически запечатали. Жрица послала сообщение каталату, чтобы он совершил погребальную службу у пещеры. Но тот ничего не ответил и отправил проводить погребальный обряд одного из младших жрецов. Узнав об этом, Ама отправила вестника с приказом каталату немедленно явиться к ней. Но тот не подчинился. Такое поведение было настолько необычным, настолько мятежным и раздражающим, что Верховная Жрица очень рассердилась и приказала Вабе погадке схватить каталата и привести к ней. Капитан почтительно поклонился, но сказал: Я не могу это сделать, твое высочество. Верховный жрец говорил нашим людям странные слова, и они настроили население против тебя. Против меня, Верховная жрица Солнца? «Верховного правителя долины Тча?» Возмущенно воскликнула она. «Именно так, твое высочество!» Последовал спокойный ответ. «В таком случае?» Сказал присутствующий при этом Пол. «Особенно необходимо арестовать мятежного жреца». Погадка продолжал молчать. «Делай, как я приказала, Ваба!» Сказала Ама. «Мои люди не послушаются тебя», ответил он. Значит, в армии мятеж? спросил Чака. Вся долина охвачена мятежом против Верховной жрицы, сказал Погадка. Простите, добавил он. Я сам не верю тому, что говорят, но все на стороне каталата, и я бессилен. Когда его спросили, что говорят, капитан не ответил, и Ама отпустила его. Потом повернула к нам бледное напряженное лицо и спросила. Знаем ли мы об этом что-нибудь? Конечно, мы знали не больше, чем она. И жрецы знали не больше. Пока Ама сидела, закрывшись в своем дворце, откуда раздавала приказы убрать мертвых и восстановить спокойствие, Каталата воспользовался отчаянием и горем людей и направил их против верховной жрицы. Нас это не очень удивило. Мы с самого начала верно его оценивали. У одной из жриц был брат, умный и верный молодой человек. И она предложила отправить его, чтобы выяснить, что происходит. Ама согласилась, и юноша отправился в свою миссию. Вернулся он спустя час с небольшим и сообщил, что Каталат на сегодня назначил собрание жителей, и люди уже собираются в театре. Я тоже пойду, объявила верховная жрица. Лучше не надо, Ама, сказал Пол. Лучше пойдем мы и сообщим тебе, что намерен делать Каталат. Нет. Решительно ответила она, «Они могут помешать вам вернуться, эти беззаконные. Я не понимаю этого, друзья мои. Тча всегда были верными и законопослушными людьми до этого времени. Их долг повиноваться мне, их наследственной правительнице, потомку первой Аммы, правившей в этой долине. То, что Каталат бросил мне вызов, не так неожиданно, как то, что люди поддерживают его мятеж». Разве я не выполняла свой долг в эти тяжелые времена? Могут ли в чем-то по справедливости обвинить меня? Но даже так, я превыше всех в долине Тча. Мое слово так же верно, как закон. Оно и есть закон. Она рассердилась, и я не винил ее. Но пора было выходить, если мы хотим принять участие в назначенной встрече. И нам пришлось ждать, пока Ама наденет торжественный наряд. Женская суетливость везде одинакова. Потом мы вместе с ней прошли к театру, и 30 жриц шли за нами. Когда мы пришли, театр был полон на две трети. Я думаю, что присутствовали все здоровые жители долины, 400 или 500 человек. Несчастье, опустошение и разрушение наконец сказались на их железных нервах и лишили хваленого самоконтроля, потому что когда мы вошли, нас встретили враждебные лица. На платформе, На виду у всей аудитории стоял каталат. Слева от него на золотой скамье сидели трое престарелых членов трибунала. Думаю, их всех поразило неожиданное появление верховной жрицы, и члены трибунала явно пришли в возбуждение. Но верховный жрец только бросил на девушку холодный взгляд и, не обращая на нее внимания, обратился к собравшимся. Ама покраснела, глаза ее сверкнули. Поднявшись на платформу, Она встала за каталатом и смотрела на собравшихся. Наша группа оставалась на полпути между сценой и аудиторией. Девственницы солнца сели на нижний ряд скамей, удивленно глядя на сцену. «Люди народа Ча! начал жрец. «Я созвал вас, чтобы посоветоваться по очень важному делу. Делу, которое касается ваших жизней и будущего благополучия. Делу!» которое принесло смерть сотням ваших родственников и друзей и превратило ваш прекрасный город в руины. Гневный гомон пробежал по собранию, но Каталат поднял руку, и все замолчали. «Нашим законам сотни лет», — продолжал он, — «они мудры и справедливы, и мы процветали, повинуясь им. Один из наших главных законов, законная дочь Верховной Жрицы, восходящая непосредственно к первой Ами становится верховным правителем нашей прекрасной долины». Все посмотрели на девушку, и я не мог понять, почему мятежный жрец воздал ей должное. «Всего несколько недель назад», — продолжал Каталат, «мир и спокойствие царили в долине Тча. Мы наслаждались плодами веков труда и повиновения законам нашего народа. Потом появились эти чужаки». Его глаза злобно блеснули, и толпа снова гневно загудела. Но выступавший снова заставил людей замолчать. «Так начались наши несчастья», — сказал жрец. «Наша мать Амма, которую вы все уважали и которой верили, попала под злое влияние этих подлых чужестранцев. Она спасла троих из них от жертвоприношения и сделала своими друзьями предпочитая их своим подданным. Они постоянно приглашались к ней, куда разрешается заходить только для обсуждения с Верховной Правительницей важнейших дел нашего народа. Наша Ама день за днем советовалась с этими чужестранцами, пренебрегая советами верных жрецов и трибунала, и тем самым навлекла на нас бесчисленные беды и несчастья. По нашим законам, Чужестранцы, осмелившиеся проникнуть в земли тча, должны быть преданы смерти, но Амма сделала их своими друзьями и советниками. Результаты вы знаете. Смерть и опустошение нашим людям и честь и предпочтение нашим врагам. Снова гневный Гоман приветствовал эту тираду, но верховная жрица выступила вперед, величественным жестом подняла руку и все замолчали. «Люди-тча!» — сказала она своим чистым голосом. «Вы выслушали ложь и злые вымыслы. Эти чужестранцы защищали вас, хотя вы хотели их смерти. Только их сила спасла нас от вторжения ицтексов. Дважды они спасали жизнь вашей Аммы. Неужели мы будем неблагодарны? Неужели неразумный гнев превратит нас в бесчеловечных зверей? «Белые чужестранцы -убийцы — убийцы!» Яростно воскликнул Каталат, словно опасался воздействия ее аргументов. «Слушайте!» — сказала девушка. «Сколько раз вы слышали, как матери говорили вам? Белый чужестранец, нашедший к нам путь, станет нашим спасителем и повелителем нашего народа!» Это пророчество передавалось от поколения к поколению и, наконец, исполнилось. «Этот человек?» Она показала на поло. «Предводитель тех, кого вы называете незваными гостями, вчера спас наш народ от уничтожения и тем самым стал нашим спасителем». Она гордо выпрямилась и со сверкающими глазами продолжала. «Он мой избранный супруг и тем самым становится повелителем всех нас, как сказано в пророчестве. Горожане поданные. Призываю вас приветствовать этого человека». Нет закричал каталат, поднимая сжатый кулак. Я заявляю, что злое искусство этого человека вызвало землетрясение. Никогда до прихода чужестранцев у нас не было такого несчастья. Это они побудили Верховную Жрицу нарушить наши законы и лишить нашего могучего Бога, подобающих ему жертв. Я больше не потерплю пренебрежения законом, сказала Ама, неожиданно поворачиваясь к жрицу. «Неуважение к верховному правителю Тча по нашим законам должно быть строго наказано. Ваба-погадка, приказываю тебе арестовать этого злого мятежного жреца!» Капитан взглянул на Каталата, но не двинулся с места. А жрец, сделав шаг вперед, впечатляющим голосом произнес. «Если бы верховная жрица приказала, Ваба-погадка немедленно исполнил бы ее приказ. Но эта девушка...» Не наша верховная правительница, и никогда ею не была. Это обвинение ошеломило Аму. Даже я ахнул. А у Пола глаза чуть не выскочили из глазниц. Объясни свои слова, потребовала верховная жрица, взяв себя в руки. Объясню, сказал Каталат. Вы должны услышать это объяснение, и это нужно было сделать раньше. Все вы знаете, что до того, как стать жрецом, я вел исторические записи в нашей библиотеке, где на нетленном пергаменте записано все, что происходило в нашей долине. Много лет назад, читая эти записи, я узнал важную тайну. Наша прежняя Ама была бездетна. У нее не было дочери и преемницы. Удивленный гул пробежал по аудитории. На лице девушки не дрогнула ни одна мышца. Боясь, что ее будут проклинать и ненавидеть за неспособность иметь продолжательницу долгого ряда наследственных правительниц, спокойно продолжал Каталат. Верховная жрица тайно взяла дочь одной из своих служительниц и провозгласила младенца своей дочерью. Когда пять лет назад она умерла, девушка, которая стоит рядом со мной, эта мошенническая подмена заняла ее место и никто не заподозрил обман. С меня взяли клятву, что я буду молчать, если только действия ложной жрицы не подвергнут опасности наш народ. Защитив этих чужестранцев, природных врагов нашего народа, и вызвав гнев нашего справедливо оскорбленного бога, разрушение нашего города и смерть сотен его жителей, эта девушка освободила меня от клятвы. И теперь вы знаете правду. «Нет наследственной верховной жрицы, которая правила бы вами, и верховенство переходит ко мне, законному верховному жрецу солнца». Последние слова Каталата убедили меня в том, что он лжет. Очевидно, то же самое подумала Анна. Она облегченно выдохнула и даже улыбнулась, глядя на враждебные лица. Улыбнулась ослепительной яркой улыбкой, которая одна могла бы помочь ей выиграть любой спор. «Вы выслушали мои подданные. Это ложное и нелепое обвинение», — сказала она. «Теперь я прошу вас потребовать у Каталата доказательств его слов». Доказательства были предъявлены трибуналу, советникам и вабе Погадке. последовал спокойный ответ. «В книге записей есть подписанное признание нашей последней верховной жрицы и копия клятвы, которую она заставила меня отдать». Один из престарелых членов трибунала встал со скамьи. «Я видел и осматривал книгу записей и свидетельствую, что слова Верховного Жреца правдивы», — сказал он. «Я тоже свидетельствую о правдивости этих слов», — сказал другой. «И я тоже», — подтвердил третий. «Если кто-то из горожан еще сомневается, ему будет показана запись» продолжал жрец. «У меня нет личной вражды к этой девушке, у которой, увы, сейчас нет имени. Моим долгом было разоблачить ее, и я сделал это только чтобы обеспечить будущее благополучие от Ча». Амма, которая стояла гордо распрямившись, неожиданно покачнулась и упала бы, если бы пол и Чака не прыгнули на платформу и поддержали ее. Каталат зло улыбнулся, и повернулся к погадке. «Арестовать этих чужеземцев!» — приказал он. «И заключить их в дом уединения!» «Тот, кто подчинится этому мошенническому приказу, будет парализован!» — гневно крикнул я. Но Ваба спокойно направился к нам, за ним его солдаты. «Идемте, ребята!» — сказал Пол. «Нам пора уходить из театра. Надо отвести Аму назад в ее дворец. Мы послушались. Первыми шли Пол и Чака. Вдвоем они вели почти потерявшую сознание девушку. За ними Нет и Арчи, далее Нукс и Бриония. У Педро не было электрита, поэтому замыкали мы с Джо. Я не успел сделать три шага, как Ваба подбежал и схватил меня за руку. Повернувшись, я включил электрит, и он упал. Но разряд распространился гораздо дальше по гадке и свалил ничего не подозревающего каталата стоявшего, улыбаясь, на платформе. Жрец вскинул руки, упал и застыл. Толпа гневно заревела, все скочили и бросились к нам. Люди были в такой ярости, что разорвали бы нас на куски, если бы смогли. Но мы не позволили им этого, действуя электритами и отступая в порядке. Мощные электрические заряды укладывали людей десятками, и пострадали бы еще многие, Если бы один из членов трибунала не призвал остановиться. Пусть идут, пусть идут! Услышал я крик старика. Из долины они все равно уйти не смогут. Мы беспрепятственно добрались до храма и до дворца Амы. Но как только мы вошли в здание, его окружили ряды тча. Они разбили лагерь и, по-видимому, не собирались уходить, пока мы не сдадимся. Помещения Амы были на втором этаже дворца за небольшим проходом. Забаррикадировав дверь в этот проход, мы оказались отрезанные от остального дворца. Две жрицы вошли вместе с нами, чтобы прислуживать своей госпоже. И когда Ама удалилась в свои покои, всхлипывая, словно у нее разбито сердце, мы заняли просторное приемное помещение и приготовились к обороне. «Но это бесполезно», — мрачно сказал Пол. «Рано или поздно нам придется сдаться». «Если бы у нас были газовые жилеты, все было бы по-другому». «Один у нас есть», — сделал многозначительный жест Чака. «Да, один жилет у нас был. В этот день его носил Джо. Мы сделали правилом, что один из нашей группы должен постоянно носить этот жилет, чтобы использовать его при необходимости». «Нужно спасти Аму», — решительно заявил Пол. «Я не верю в рассказ этого трусливого жреца. «Я уверен, что он подделал запись, чтобы погубить девушку и захватить власть». «Но Т'Ча верит ему, и они причинят неприятности Ами, если она останется здесь, потому что она стала нашим другом, если не по другим причинам». «Это верно», — согласился я. «Но газовый жилет двоих далеко не унесет, а одна девушка улететь не сможет». Алертон ненадолго задумался, потом сказал... Мы знаем, что Чака тяжелова для этого. Мы должны поручить самому легкому из нас отнести Аму на чайку, где о ней позаботится капитан Стил. Один из вас троих, ребята. «Самый легкий, Джо», — сказал я. «Думаю, это ты, Сэм. Я не полечу», — заявил я. «Ты весишь нисколько не больше меня, Джо». «Не спорь, Сэм», — строго сказал Алертон. «Это вопрос не выбора, а необходимости». «Ты легче всех нас, и я приказываю тебе спасти Аму». «Ну, у нас еще есть время, чтобы принять решение», — ответил я. «Здесь мы пока в безопасности». Все приняли это за мое согласие, но у меня не было ни малейшего желания оставлять своих друзей ради девушки. Мы начали осматривать оружие и оборудование, чтобы понять, на что мы еще способны. В запасных поясах была только дюжина зарядов. В некоторых 4 или 5, в других меньше. В нашей комнате в крыле дворца жрецов были запасные пояса. Но нам сейчас до них не добраться. Огнестрельное оружие было в еще худшем состоянии. В магазине ружье Неда 4 патрона, один у Пола. Все револьверы, кроме моего, остались без патронов, и у меня была только одна обойма. Не очень приятная перспектива для группы, которая окружает толпа врагов, стремящихся уничтожить нас. Но нужно сделать все, что возможно.